Глава шестая Когда отходим от деревни метров на 100, Деки внезапно просит остановиться. Замираем, ощетинившись стволами автоматов. Но, как через несколько секунд выясняется, ей просто нужна порция пищи. В голове всплывают строчки из описанием модификации «Повышенная скорость». Да, там действительно указано, что после частого применения способности организму будет требоваться усиленное питание. Если вспомнить, сколько раз девушка ее задействовала, пока проверяла наличие за нами хвоста, ситуация вполне логична. Она говорит, что думала продержится до вечера, но ситуация критично обострилась намного раньше. Останавливаемся на короткий привал. Пока девушка поглощает одну за другой две банки консервов, прикрываем ее. Заодно еще раз проверяем, нет ли за нами наблюдения. Попутно интересуюсь, как именно реагирует тело на недостаточное питание. Грубо говоря, что происходит, если задействовать способность, но после этого не обеспечить нужный режим питания? Отвечают, что сначала чувствуется нарастающий голод, после появляется боль в мышцах, острота которой постепенно увеличивается. Пока ты просто не валишься на землю, не способный двигаться. «Интересно. У моего гормонального натиска, судя по всему, еще не самый суровый откат. Депрессия и разброд в мыслях на 8 часов не так страшно. А вот корчиться от боли без возможности исправить ситуацию самостоятельно – это действительно жестко. Только вот из-за чего возникает боль? Тело начинает перерабатывать клетки мышечной ткани? Выплескивает в мышцы какую-то кислоту? С едой девушка управляется за 5 минут». Ловко выкапывает ножом небольшую ямку, куда укладывают обе банки. Засыпает землей, слегка трамбует и набрасывает сверху лесной подстилки. Когда заканчивают, продолжаем движение к назначенному месту. До него добираемся минут через 15 осторожного продвижения. Противоположная сторона могла запросто прислать сюда кого-то сильно пораньше для подстраховки и наблюдения. Так что идем не спеша, внимательно мониторя окрестности. И останавливаюсь после каждого шороха. В качестве ориентира для места контакта Егор обозначил дерево около реки, с паленной молнией. Такое быстро находится, стоит чуть особняком, рядом еще несколько одиноких деревьев. До леса метров 15. Смещаемся чуть в сторону, чтобы не торчить прямо напротив обугленного ствола, торчащего из земли. К тому же у противника может быть нюхач. На расстоянии в 15 метров. У него и шансы нас обнаружить, учитывая, что ветра сейчас почти нет. Залегаем. Егора и Анну отправляю следить за тылом. Дек и Богдан рядом со мной, наблюдает за пространством вокруг ориентира. Тщательно изучая местность, задействуя снайперский глаз. Пока движения не замечаю. На всякий случай проверяю, точно ли выключил рацию. Будет совсем не весело, настолько нелепо себя обнаружить. Когда убираю рации обратно, перед глазами всплывает сообщение о новом уведомлении от центра контроля. Чуть подумав, разворачиваю интерфейс и открываю его. Корректировка проекта Эволюция. Первое. Убрана километровая зона безопасности Клини-Глобс. Второе. Стометровая зона исключительной безопасности расширена до 300 метров. Третье. Внесены изменения в начисление социальных баллов эволюции. О, как обычно коротко. Если с зонами безопасности все понятно, то вот про социальные баллы снова никаких уточнений. И и второй раз за короткий период времени корректирует их начисление. Что-то пошло не так? Или это просто тонкая балансировка с незначительной шлифовкой? Поморщившись, закрывая интерфейс. Гадать можно до бесконечности, только вот проще от этого не станет. Ожидание длится еще около двух часов. Прерывается замеченным движением среди редких деревьев около самой реки. Фокусирую снайперский глаз. Прибыли. Трое мужчин. Двое одеты в камуфляж, еще один в кожаной куртке. Один из камуфляжных остается на месте, разместившись за толстым стволом старого дерева. Еще двое направляются к ориентиру. Какое-то время размышляю. Было бы неплохо взять кого-то из них живым. Но учитывая, что их точный ранг неизвестен, рисковать не хочется. Шепотом инструктирую Деки. Отступить сейчас в лес, занять позицию, с которой нас сможет снять бойца прикрытия, и когда начнется стрельба, уничтожить его. Близко не соваться. В идеале держать дистанцию не меньше 40 метров, Если получится. В случае, если она поймет, что ее тем или иным образом заметили, открывать огонь немедленно. При плохом раскладе важно будет не дать ему отступить. На занятии удобной позиции у нее 7 минут. Девушка кивает и через секунду растворяется в лесу. Пока ждем приглядываюсь к тем двоим, что сейчас подошли к дереву. Худой мужик в кожаной куртке, явно главный, ходит из стороны в сторону, делая по несколько шагов. Периодически поглядывают в сторону леса. Лицо чисто выбрито, сам выглядит так, как будто только что вышел из своей квартиры, чтобы отправиться на работу. Это почему-то кажется странным. Несколько секунд, не могу понять почему. Но выглядит он прилично. Пусть, потом доходит. Если они добирались сюда из самого Нижнего, на своих двоих, то какого хрена он такой чистый? Или их ждет транспорт? Но ближайшая дорога как раз в Толстобина, где она и обрывается. А перед этим проходит через крупное село, примыкающее к Стово. По асфальту сюда не подобраться вплотную. Грунтовок нет. Странно. Бросаю взгляд на часы. У Деки еще две минуты. Сейчас девушка использует часы, ранее бывшей у Так что со временем не должна ничего напутать. Фокусирую снайперский прицел на месте где остался прикрывающий противника стрелок. О, если не знать, что он там, то сам по себе я и не понял бы. За минуту наблюдения только один раз что-то шевелится в траве. И то нельзя с уверенностью сказать, что был это человек или нет. Снова сверяясь со временем, скосив глаза на часы. Осталось 30 секунд. Богдана ориентируя на охранника, сам беру на прицел босса. Двигаемся максимально тихо. Еще один короткий взгляд на циферблат. Время истекло. Чуть довожу ствол и нажимаю на спусковой крючок. Рядом отстукивает очередь автомата страйкболиста. Одновременно с ним открывает огонь деки. Для подстраховки ловлю в прицел упавшее тело босса и выпускаю еще две очереди. Богдан ограничивается одной, а вот автомат бывшей пациентки звучит еще несколько раз кряду. Перевожу взгляд в сторону ее цели. Камуфляжник откатился в сторону и теперь хорошо виден. Несколько секунд наблюдая, но вроде не двигается. Да и Деки стрелять перестала. Переключаясь на свою цель. Лежит без движения. Второй охранник тоже. Богдан шепотом сообщает, что убитый им был эволюционистом первого ранга. О, то есть мой оказался простым человеком? Или еще жив? Через десять секунд сзади появляется Деки рапортующая о ликвидации эволюциониста второго ранга. Чуть подождав, вместе с ней выдвигаемся к обугленному дереву. Богдан остается в качестве прикрытия. Когда приближаемся, становится понятно, что босс и правда еще жив. Глаза закрыты, голова в крови, но дышит. Усиленный череп? Выпускает две очереди в живот. Тело дергается, но это явно инстинктивная реакция организма на боли. Опасения по поводу того, что он изображает умирающего, исчезают. Опустившись рядом на колено, достаю нож и перерезаю ему горло. Если череп и скелет у него усилены, то вот сосуды обычные. Торовой рядом заливает кровь, а секунд через десять приходит сообщение. Вы успешно уничтожили эволюциониста третьего ранга. Ваша награда – 5 баллов эволюции. Вы получили 100 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста четвертого ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Открыты новые улучшения класса G. Доступна часть улучшений класса F. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Мелькает мысль, что в ближайшее время нужно добраться до клиники Гломс. Глупо расхаживать с таким количеством свободных очков. Впрочем, сейчас у нас совсем другая задача — обыскать трупы, попробовать понять, кто это такие, и собрать трофеи. Чем мы и занимаемся? Первым делом отволакиваем все три тела на опушку леса, чтобы не возиться с ними на относительно открытом пространстве. Потом начинаем потрошить их экипировку и вещи. Два Калашникова-203. Новые модели с безгилизовым боеприпасом. Магазины на 70 патронов. В нынешней ситуации у такого оружия проблемы с боекомплектом точно возникнут раньше, чем у гильзовой классики. Но у этих парней проблем с обеспечением пока, видимо, нет. Каждому из 203-х есть по четыре запасных магазина. Два пистолета Ромф, такие же, как у нас. У босса внезапно обнаруживается Дезерт Ингл Марк 25. Откуда он его взял? Да и выбор страны. Сильная отдача, крайне громкий звук выстрела, не маскирующий в ночи пламя. Конечно, у него есть и серьёзные преимущества. Вероятность нанести урон эволюционисту намного выше, чем при стрельбе из оружия меньшего калибра. Но тогда было бы логично взять его плюсом к автомату, скажем. В качестве оружия на крайний случай. В любом случае его тоже забираем. Вместе с тремя запасными магазинами на семь патронов. Из оружия обнаруживаются еще два действительно высококлассных армейских ножа, который немедленно подгребает себе деки. Четыре осколочные гранаты, столько же светошумовых и сигнальная ракетница ракетницу одного из бойцов. Помимо этого находим еще одну рацию и заряженный мобильный телефон. На всякий случай проверяю его. Соединение отсутствует. Возможно использовался в качестве камеры или для записей. Аппарат закрыт паролем так что сейчас проверить не получится. Заметив на руке босса часы, снимаю их. Старая механическая модель с заводом, отделанная серебром. Сзади какая-то гравировка из нескольких букв. Заведены, показывают точное время. Хорошо. Отдаю их Богдану, немедленно цепляющему обнову на руку. От дальнейшего обыск ничего не дает. Обе разгрузки повреждены. Одежда пробита пулями и залита кровью. Ничего из этого не трогаем. Когда заканчиваем с обыском, относим тела к воде и сбрасываем в реку. Рано или поздно те, кто отправил этого пижона, решат проверить место встречи. Будет лучше, если тело здесь не окажется. Безусловно, и так будет понятно, что эту троицу прикончили. Достаточно слегка изучить местность, чтобы это понять. Но пусть подумают, куда пропали трупы. Проговаривая это у себя в голове, понимая, что звучит не слишком рационально. Но мой внутренний параноик буквально требует избавиться от тел, Поэтому одно за другим сбрасываем их в воду. Перед отступлением еще раз проверяем окрестности. Если бы точно всю основную работу выполняет Деки, мы просто страхуем. Убедившись, что вокруг никого, выдвигаемся в направлении Толстобина. Подойдя к деревне, какое-то время наблюдаем за окраиной. Фиксируя наблюдателя. Хорошо, если она на месте значит, больше их никто не атаковал. В любом случае соблюдаем свой режим перемещения. Первыми идут Деки и Егор, за ними Анна с Богданом, потом я. Женщина, следящая за лесом, при нашем появлении испуганно дергается и порывается, броситься бежать по улице. Но, разглядев лица, останавливается. Смотрит на нас со смесью интереса и страха в глазах. Подойдя к воротам дома, голосом предупреждаю, что это мы после чего открывает дверь, сразу отпрянув в сторону. Деки делает короткий рывок, заглядывая во двор, после чего заходит внутрь обычным шагом. Там нас встречает слегка растерянный дед Андрей, докладывающий о том, что все в порядке. Елизавета заснула, пленник проблем не доставляла, а вот девицы его замучили, последние полчаса просится в туалет. У него был четкий приказ не выпускать их ни под каким предлогом поэтому пока так и сидят в заперти. Пока он рассказывает, изучаю ситуацию. Вижу еще одну женщину с автоматом, которая наблюдает за подступами со стороны огорода. Хорошо. она и деки отряжают для конвоирования пленниц к туалету, стоящему особняком от дома. Егора и Богдана оставляю во дворе для страховки. Замечаю, что трупы уже куда-то убрали. Спрашиваю у деда. Тот отвечает, что пока перетащили их в заброшенный дом. Позже закопает в лесу. Зайдя в дом, проверяю состояние Елизаветы и пленника. Первый действительно спит. Второй злобно вращает глазами, лежа на полу. На ноги ему натянули штаны, так что лежится чуть комфортнее, чем раньше. Девушки начинают по одной выводить стриптизерш для отправления естественных надобностей. А я отправляюсь в зал, где несколько минут размышляю, как их всех безопасно транспортировать. В итоге решаю, что пленец пока оставим здесь. С собой возьмем только Ягуара. Попробуем за его счет навести мосты с мэром Кстова и, возможно, получим какой-то объем баллов. В голове уже появляется несколько идей, но тут все зависит от реакции Светка и ситуации, которую мы застанем в городе. Из головы не выходит целая пачка нестыковок. Как они втроем добрались сюда от самого нижнего? Почему на босе одежда выглядела настолько чистой? Зачем вообще кому-то из областного центра лезть в маленький городок? На первый взгляд логика простая – расширение сферы влияния. Только для этого нужно серьезно закрепиться на своей родной территории. А если судить по обещанному подкреплению в 20-40 человек, с личным составом у них проблемы. Это все не вяжется с историей, изложенной пленником. Хотя не похоже, чтобы он нам врал. Скорее, его самого использовали. Вопрос только в том, кто и зачем. Если это и правда какая-то группировка из Нижнего, то их конечной целью точно не был захват Кстова. Возможно, у них возник спор со Светкой из-за каких-то объектов, расположенных между двумя городами? Поняв, что уже начинаю выстраивать теории заговора, обрываю цепочку мыслей. Анализом займусь позже, когда будут дополнительные данные. Выйдя во двор, инструктирую деда Андрея он снова остается за главного. Задача прежняя — обеспечивать наблюдение за границами, в случае атаки удерживать этот дом. Старик несколько секунд переваривает новость о том, что им, возможно, придется на день-другой остаться одним и просит разрешения вооружить еще хотя бы двух человек. Есть, мол, кандидатуры. Одобряю. Выступить против нас в открытую они в любом случае не смогут. Силы не те. Покинуть деревню тоже маловероятно. Если бы такое желание присутствовало, то уже ушли бы. А плюс два вооруженных человека дадут им больше шансов в случае схватки с кем-то. Выдаю ему боеприпасы еще для двух автоматов. Собственно, он мог и сам вооружить еще человек пять, просто выдав им автоматы с одним магазином. Особенно после того, как Елизавета уснула. Но припочел не рисковать. Подумав, оставляю ему дополнительные еще десять запасных магазинов. Во-первых, чуть меньше придется нести нам, Во-вторых, в случае возникновения критической ситуации он сможет вооружить еще двух-трех человек. Толстобина в свете последних событий приобретает для нас весьма серьезное значение. По крайней мере, пока. Коротко допрашиваю стриптизерш, выясняя, с какой стороны можно подобраться к части города под контролем святка и какие еще местные лидеры есть в городе помимо него и бывшего военного. После этого отправляем их под замок. Студент тихо спрашивает, нельзя ли задержаться минут на двадцать. Отказываю. Лучше выйти к цели, пока еще не совсем стемнеет. Готовим к выходу пленника. Обуваем и набрасываем куртку. Дэкстово в таком виде должен добраться. А дальше ему вряд ли понадобится одежда. Замечаю, что деки сменила куртку. Содрала другую кожанку с одной из пленниц. Это ей впору и целы, в отличие от старой. Заметив мой взгляд, девушка слегка улыбается, и поправляет обновку. Иногда мне кажется, что я ни хрена не смыслю в женской психологии. Хотя в данном случае ее понять еще сложнее по очевидным причинам. Через несколько минут выдвигаемся. Добравшись до окраины, десять минут наблюдаем. В этот раз Богдан с Анной вместе с собой ведут еще и пленника, из-за чего перемещаются намного медленнее обычного. Выйдя к опушке, как обычно, какое-то время ждем. После чего углубляемся в лес, двигаясь в направлении к столу.